Мистер Тапмен удержал ее и усадил на скамье рядом с собою. «Мисс Уордл, сказал он. Незамужняя тетушка затрепетала, а камешки, случайно попавшие в большую лейку, затрахтели, как детская погремушка. «Мисс Уордл, сказал мистер Тапмен, — «вы ангел». «Мистер Тапмен воскликнула Рэйчел, и сделалась такой же красной, как лейка. «Больше, чем ангел»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 «Дышит только ради вашей улыбки, несет тяжкое бремя жизни только ради вас». «Если бы можно было найти такого человека», — начала леди. «Но найти его можно», — перебил пылкий мистер Тапмен. «Он уже найден. Мисс Уордль. Он здесь». И не успела незамужняя тетушка угадать его намерения, как мистер Тапман упал на колени к ее ногам. «Мистер Тапман, встаньте!»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 Внимание незамужней тетушки было сосредоточено на мистере Тапмане, а мысли Эмили, казалось, заняты были каким-то далеким предметом. Быть может, они не покидали отсутствующего мистера Снотгресса. Пробило 11 часов, 12, час, а джентльмены не возвращались. На всех лицах отражалась тревога. Что, если их подстерегли и ограбили?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 а мистер Снотгресс опустился на стул, и каждая черта его выразительного лица выдавала самую глубокую и безнадежную печаль, которую только может вообразить человеческий ум. «Что случилось?» — осведомились три леди. «Ничего не случилось», — ответил мистер Пиквик. «Мы... мы в порядке». «Слышите, Уордель, мы в порядке, да?» «Ну, еще бы», — отозвался веселый хозяин.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 Старые леди в бешенстве, в диком, в ярости, вне себя, беседка, Тапмен, поцелуи и объятия, и всякое такое, э сударыня, э-э?» «Мистер Джингль», — сказала незамужняя тетушка, «если вы, сэр, явились сюда для того, чтобы меня оскорблять?» «Отнюдь немало», — нагло возразил мистер Джингль, «случайно подслушал, пришел предупредить об опасности, предложить услуги, предотвратить скандал.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 «Вы намекнули на мистера Тапмана, объяснитесь?» «Никогда!» — воскликнул мистер Джингль профессиональным, то есть театральным тоном. «Никогда!» И как бы в доказательство того, что он не желает подвергаться допросу, мистер Джингль придвинул стул вплотную к стулу незамужней тетушки и уселся. «Мистер Джингль!» — сказала тетушка. «Я вас умоляю, заклинаю!»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 Ни слова, ни звука. Все ваше внимание и племянница. С теткой, скорее, грубоватый, единственный способ обмануть стариков. «Постараюсь», — вслух сказал мистер Тапмен. «Я тоже постараюсь», — мысленно сказал мистер Джингль, и оба вошли в дом. Сцена, разыгранная за обедом, повторилась и вечером, а также в течение следующих трех дней и вечеров. На четвертый день...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 довольны были мистер Джингл и мисс Уордл в силу оснований, достаточно важных в столь чреватой событиями истории, чтобы о них рассказать в особой главе.